Глава 17. Новое лицо Сюань У. Мяошань. Мы сидели на диване в гостиной и молчали. Даже не смотрели друг на друга. По моим щекам без остановки текли слезы. Я не рыдала и не всхлипывала. Глаза словно плакали без моего ведома, потому что я слишком погрузилась в мысли, чтобы обращать на них внимание и контролировать. Мне была безразлична судьба у Дженя. Больше я жалела тех, кто из-за него погиб. Сяо Цзюнь и Хэй Лу и Дзе. Многие солдаты, которых я не знала. Убийца и тиран заслужил смерть. Это долг, который вернул Хэй Сегодня свершилась его кровная месть, и теперь его родители на небесах могли быть спокойны. Переворот в клане вышел кровавым и страшным, но в какой-то степени закономерным. Случилось то, что рано или поздно должно было произойти. Весы Вселенной нашли баланс. у Учжэнь начал зверство и издевательство, Хэйцзэнь положил им конец. Теперь все будет иначе. «Его больше нет», — внезапно разрушил молчание Усюэлянь. «Эта мысль будто лишь сейчас укоренилась в его голове». «Да». — подтвердил Хайдзинь. «Его нет», — повторил Усю Илянь. Он опустил голову, потряс ей, словно проверял, не мерещится ли ему, а потом откинулся на спинку дивана и засмеялся. «Это было так неуместно, что меня с ног до головы покрыли мурашки». Он смеялся болезненно, на грани истерики. Такая реакция вызывала беспокойство. «Старик умер!» Усюэлянь хлопнул в ладоши. «Я свободен!» И продолжил хохотать. Несколько лет назад я начала спонсировать больницу, которая помогала бездомным и оказывала им медицинские услуги, когда остальные закрывали перед ними двери. Там занимались лечением не только физических болезней, но и недугов разума. Я поймала себя на мысли, что не отказалась бы сводить на осмотр у Сюэляня. Сюелянь! Я схватила его за руку и попыталась обратить на себя внимание. Он нисколько не веселился. Это был нервный срыв. Смеялся он так вымоченно, что у него из глаз побежали слезы. Нам однозначно потребуется хотя бы напоить его успокоительным. Хэйдзинь с размаху ударил по кофейному столику и громогласно воскликнул. «Заткнись!» Усюэлянь мигом затих. Хоть он и прекратил истерику, но все же продолжил тяжело дышать и всхлипывать. Без успокаивающего лекарства все равно не обойтись. А пока его нет, я притянула у к себе в объятия, прижав его голову к своему плечу. «Столько лет!» — проговорил он, всхлипнув. «Столько мучений! И всего одна пуля!» Наши проблемы на этом не закончились. Хэйдзэй не спешил праздновать и оставался самым рассудительным из нас. «То есть?» — спросила я. Он объяснил. «Когда вести о том, что произошло, разнесутся по городу, Сюань-У окажется под угрозой. Я казнил сегодня многих солдат, поэтому мы ослаблены. Другие кланы могут воспользоваться этим, чтобы напасть на поместье. Мы сможем выдержать удар одного клана, но если два или три объединятся, то сотрут нас в порошок». Зачем им объединяться? Создать альянс, чтобы убрать одного конкурента, а потом продолжить соперничать будет выгодно им всем. Поразительно, как Хэйцзинь мог после всего так трезво мыслить и оценивать наше положение. Наверное, он действительно лучший вариант на роль главы и главнокомандующего. Фактически, все эти должности должны перейти Усю и как единственному сыну Дженя но он ясно дал понять, что лидер из него не выйдет. Думаю, он сам будет рад, если всю ответственность за клан возьмет на себя Хайдзинь. «Надо найти тайник старика», — продолжил Хайдзинь. «Он наверняка где-то откладывал деньги на черный день. Мы должны потратить любые средства на усиление обороны, так что его запасы будут не лишними. А еще я хочу установить на стенах два пулемета. Они очень дорогие». Но я считаю, что мы лучше останемся бедными, зато живыми. Усиуэлянь кажется окончательно пришел в себя, поэтому сел в нормальное положение. При этом он продолжил сжимать мои ладони в своих. Не знаю, что его отрезвило, идея о пулеметах или перспектива быть растерзанными другими кланами, скорее всего все вместе. У нас не делают пулеметы, заговорил Усиуэлянь. И голос его дрожал после истерики. А зарубежное оружие находится под запретом. Где мы их возьмем? Я знаю одного контрабандиста, сказал Хейдзин. Могу узнать, есть ли у него нечто подобное? Связи с контрабандистами вне закона, сказала я, словно на автомате. Так вышло, что у меня выработалась особая реакция на слова контрабандист или контрабанда. «Именно так я часто предостерегала друзей революционеров, когда они связывались с черным рынком. Покупали они не только иностранные книги по политике или оружие, как может показаться сначала. Наоборот, столь опасные покупки составляли меньшую часть их заказов. Больше всего их интересовали разные занимательные вещи, созданные на Западе, но запрещенные у нас». Например, черные очки для пилотов самолетов, которые стали модными у обычных людей, газированная вода с разными вкусами, брюки для женщин разных тканей и фасонов и еще много всего. Хоть мои друзья и стали частью революционного движения, но все же остались обычной молодежью, которую интересует все новое. Я всегда старалась быть правильной, но не видела ничего плохого в новинках, что заказывали друзья. Эти вещи никому не вредили. Но контрабанда на то и называется контрабандой, потому что она вне закона. И я очень переживала, что мои друзья нарвутся на проблемы. Ведь если их поймают на закупках нелегальных товаров, то сразу узнают, что они революционеры, а это уже измена императору». Моя реплика вызвала недоумение Хайдзиня. «Если нарушу закон, вы меня арестуете, принцесса?» — спросил он. Он посмотрел на меня так, что мне расхотелось что-либо объяснять, поэтому я просто помотала головой. Для обычных людей, да еще и революционеров, связи с контрабандистами, определенно становились опасной затеей. Другое дело, один из кланов большой четверки громада, владеющая целой провинцией. Вряд ли они сильно пострадают, если их поймают на покупке запрещенного, в крайнем случае дадут взятку. ГГ вмешался лянь. Зачем ты так? Она права. Люди императора могут предъявить обвинения, если мы купим пулеметы и установим их на стенах поместья. У меня прилила кровь к лицу от того, что он за меня вступился. Я знаю, но это вопрос жизни и смерти, ответил Хэйдзинь. За контрабанду оружия нет смертной казни, а если мы не усилим оборону, нас просто вырежут. «Логично», — вздохнул Усюэлянь. «Но я все равно беспокоюсь. Контрабанда пистолетов и винтовок — одно дело, но пулеметы. Хайдзинь посмотрел на нас серьезным взглядом из-под лобья. «Сейчас мы с вами лицо Сюань-У. Я провозгласил себя главой, но ты, Леонер, наследник, и клан по-прежнему твой. Я постараюсь сохранить его для тебя». Но мне нужна твоя помощь. Если повезет, нам не придется использовать пулеметы. Если же нет, то у нас должен быть шанс отразить крупную атаку. Каким бы ни стало наказание за покупку такого оружия, оно все-таки не так страшно, как смерть нашей семьи. Выберем из двух зол меньшее. Хайдзин был прав. Если у него есть возможность защитить нас, то нужно ее использовать. Тот же вывод в итоге сделал и Усю и Лянь. «Хорошо», — вздохнул он. «Я буду делать, что скажешь, ГГ. «А что касается принцессы», — он посмотрел на меня. «Раз ваш предыдущий жених мертв, то помолвка аннулируется, но я могу предложить вам стать невестой молодого господина Сюаню». Хайдзинь указал на Усю и Ляня. Я уже и забыла, что они похитили меня, чтобы улучшить положение Сюань У. И Хэй Цзинь сейчас мне об этом напомнил. Глава умертв. Моя ситуация станет чуть лучше, но все же я до сих пор пленница. Если У Сюэлянь станет моим женихом, то для клана Сюань У это будет огромным плюсом. Я не должна себя обнадеживать. Меня все еще используют. Глубоко вдохнув, я проанализировала свое положение. «Мне бы не хотелось становиться врагом Хайдзиня. Лучше, наоборот, принять его сторону. Ситуация, в которой я оказалась, может превратиться во взаимовыгодное сотрудничество. Я помогу им, а они мне. Я все равно пока не смогу вернуться домой. Вряд ли Хайдзинь меня просто отпустит. А значит, я должна создать безопасное место для жизни». «Судя по всему, я останусь в живых, если соглашусь стать невестой Усюэляня». «Мяушань», — вмешался Усюэлянь, — «вы не обязаны быть моей невестой только потому, что брат Дзинь приказал». Хэйдзинь так посмотрел на него, будто хотел оторвать голову. В отличие от других, и меня в том числе, на Усюэляне его взгляды не производили никакого впечатления». «Я понимаю, для чего вам нужна», — ответила я. «И себя я тоже хочу обезопасить». «Не обязательно для этого становиться моей невестой», — продолжил он. Хэйдзинь снова смерил его недовольным взглядом. «Брат Дзинь», — возмутился лянь, — «этот вопрос и меня касается». «Может, ты не хочешь, чтобы я выходила за тебя замуж?» — спросила я. «Действительно». «С чего я решила, что ему это надо? Как поначалу не хотела я, так и он?» «Не в этом дело. Вы мне нравитесь, принцесса. Может, сначала я и грубил, но не из-за вас, а потому что не хотел прогибаться под отца. Но раз мы теперь сами можем распоряжаться своими жизнями, надо подойти к этому вопросу серьезно. «Я не хочу, чтобы это превратилось в шантаж» и нам не нужно возносить семью, потому что я не хочу, чтобы наш клан становился императорским. Вся эта война мне надоела, я просто хочу жить нормальной жизнью и заниматься своими делами». Хэйдзиню не понравились его рассуждения. «Нам лучше связать себя с императорской семьей, резко сказал он. «Иначе нас уничтожат, и никто из нас вообще не сможет выжить». «Нет», — начал спорить Усюэлянь. «Если Мяушань станет моей невестой, то у других кланов будет больше причин нас уничтожить». «Если Мяушань не будет помолвлена, они все равно попытаются нас убить, чтобы ее забрать». «Демоны!» — выругался усю лянь, хлопнув рукой по дивану. «Так тоже выходит плохо. Пусть Мяушань тогда сама решает, хочет стать моей невестой или нет». Он посмотрел на меня. Просто хочу, чтобы вы знали, я не буду вас ни к чему принуждать, и никакие подтверждения мне не нужны. Я замялась, не зная, как лучше. В том числе для меня. Скорее всего, если я стану невестой Усиуляня, то уже не буду добычей для других кланов. Несмотря на то, что меня приказали казнить, и если погибнет вся императорская семья, мой муж будет иметь право на трон. И если я не свяжу себя с кем-то то за мной будут охотиться. Но могу ли я выйти замуж за Усивеляня? Он видится мне хорошим человеком, но я недостаточно его знаю. Где гарантия, что не стану одной из тех женщин, которых запирают в домах и не позволяют участвовать в общественной жизни? Раз у обоих вариантов есть большие минусы, — сглотнув начала я, — лучше выберу тот, что меньше всего отразится на мне». «Я бы предпочла пока не думать о браке». «Слышал, брат Дзынь, победно сказал Усю Лянь. «А я не хочу становиться одним из тех мужчин, что насильно женят на себе девушек, которые потом до скончания веков их проклинают». Хэйдзинь резко поднялся. «Понятно», — сказал он. «Тогда оставим этот вопрос. Но все же подумайте о нашем положении. Я попрошу заварить для нас чай». Он ушел, оставив нас наедине. В комнате повисла тишина, слов у нас уже не оставалось. Я стала мять юбку на коленях, глядя на пальцы, будто они были самым интересным, что здесь находилось. Усю лянь внезапно положил руку поверх моей и заглянул мне в глаза. «Сегодня случилось много ужасного», — серьезно сказал он. Тему замужества больше поднимать не стал. «Вы в порядке?» Нет, я помотала головой. А ты? Нет. «Сюэлянь», — Я повернулась к нему. Мы ровесники, можем общаться на ты. Нет смысла в вежливых обращениях. Как я могу, выведь принцесса? Все равно. Если вам так будет комфортнее, сдался он и мгновенно поправился. Тебе. Я устало улыбнулась и кивнула. «Скоро пришел Хайдзинь и поставил на стол поднос с несколькими чашками. Меня удивило, что он сам поднес чай». «Ляньер!» – начал Хайдзинь, поставив перед ним пиалу с чаем. «Думаю, мы можем организовать поездку твоей матери из провинции сюда». «Нет», – отрезал Усю и Лянь. «Я удивленно на него посмотрела». «Не поймите неправильно», – тут же стал объясняться он. «Я очень люблю маму и хотел бы, чтобы она находилась рядом. Но раз вы говорите, что скоро на нас могут напасть, здесь будет опасно. Я не хочу, чтобы она пострадала. В нашем доме в провинции она в безопасности». Дом в провинции — наверняка бывший дворец. Каждый клан до объединения являлся самостоятельным царством, где были свои правители и, соответственно, королевские дворцы. Поместье в столице намного меньше и скромнее предыдущих клановых центров, но поскольку дела теперь решались здесь, все главы предпочли осесть в хабине. Главные жены обычно жили вместе с ними. Также здесь могли находиться и их лучшие наложницы. Остальных, обычно тех, что постарше, отправляли во дворец в провинции. Видимо, мать у хоть и была главной и единственной женой, но все же не самой любимой женщиной. Наверное, ей была Сяо Цзюнь, раз она даже какое-то время жила здесь. До того, как у Дженни ее застрелил. Судя по тому, что я не видел в поместье женщин, в последнее время здесь не было наложниц. «Ты давно не видел, мать?» — поинтересовалась я. «Раньше я часто ездил в провинцию, особенно в детстве. Но в последние годы отец не пускал меня и требовал, чтобы я лучше учился. Как только мы обезопасим себя...» Я сам к ней приеду. Ну, раз так, сказал Хейдзинь, пьем чай и начнем разбираться с разрухой. Я попросил, чтобы нам заварили лекарственных трав. Надеюсь, Леонер, они тебе помогут, и мы займемся делом. Конечно, ответил Усю лянь. Он выглядел бледным, глаза воспалились, руки подрагивали. Он точно не был в порядке, но старался не подавать виду. Я беспокоилась о его здоровье и рассудке, потому что Усиюлянь представлялся мне тонкой натурой. Впрочем, нельзя сказать, что он нежный цветок. А если и так, то из тех, что с шипами и ядом».